Он и она. Загадки полов. Загадочная Y-хромосома. Мужская половая система хранит немало загадок. И одной из них является Y-хромосома, которая как раз и делает мужчин мужчиной. Точнее, не вся хромосома, а лишь один из ее генов, который определяет мужской пол. Ну а остальные что? Что? генетические излишества и почему сама она так не похожа на прочие маленье кривая и присутствующие в единственном числе все эти вопросы долгое время оставались в сфере теоретических рассуждений и гипотез но сейчас здесь тоже стало кое что проясняться во первых на y хромосоме был наконец то найден мужской секс ген который оказался своеобразным геном администратором он испускает короткий сигнал синтезирует короткие молекулы сигнального белка и после этого перестает функционировать и эти гены не имея возможности повлиять на все деловые качества соответствующих структур перестают работать но в то же время синтезированные ими молекулы добираются до других хромосом и пробуждают к жизни целую армаду генов кодирующих производство тестостерона мужского полового гормона выходит никаких иных обязанностей кроме определения пола y хромосома не исполняет возникает вопрос ради чего существуют остальные гены в системе этой уникальной хромосомы И вот, похоже, ответ. Y-хромосома в организме мужчины — это, по сути, фабрика по производству здорового семени. Еще в 70-е годы прошлого века итальянские медики и биологи, изучавшие проблему мужского бесплодия, предположили, что Y-хромосома принимает определенное участие в рождении сперматозоидов. Научный мир принял гипотезу к сведению, не забыл о ней через двадцать лет в девяносто пятом году дэвид пейдж сотрудник британского института уайтхеда вместе с коллегами обследуя стерильных отрождений пациентов нашли у них белое пятно на генетической карте y хромосомы нехватку одного гена присутствующего у здоровых мужчин пейдж присвоил загадочноному гену кодовое имя дес и установил что этот ген отвечает за функционирование семенных желез если он есть и работает текстулы производят нормальные сперматозоиды способные оплодотворить яйцеклетку если его нет текстулы ничего не вырабатывают а чтобы они работали без простой и успешно выполняли план этот ген присутствует в игре к хромосоме во многих копиях более того стало понятным почему многократное копирование гена в этой хромосоме происходит в том случае если организм нуждается в больших количествах его продукта а мужчине чтобы успешно размножаться как раз и требуется много сперматозоидов Y — хромосома, структура, присутствующая у всех млекопитающих. Это факт, известный давно. Однако только у приматов и у человека она ответственна за выработку спермы. Но так как гены этой хромосомы неустойчивы к мутациям, по этой причине мужчины и оказываются нередко бесплодными. а вот английский генетик брайан сайкс в своей нашумевшей книге проклятие адама будущий без мужчин утверждает что этот завод по производству спермы структура неустойчивая и через сто двести тысяч лет мужчин на земле не останется такой вывод профессор оксфорд делает на основе многолетних исследований митохондриальной днк по которой идентифицируют останки или устанавливают родословную человека собранные данные по мнению ученого указывают на постепенную деградацию y хромосомы процесс этот якобы необратим и в далеком будущем приведет к исчезновению мужских особей вида хомо саiens чем же аргументируют ученые свои пессимистические предположения уникальностью мужчины Они — единственные носители Y-хромосомы, без которой представители сильного пола не могут родиться теми, кем они впоследствии становятся. Но, как установил Сайкс, в последнее время все больше мужчин страдают бесплодием. Причем во всех обследованных им группах были обнаружены признаки деградации Y-хромосом. Если так пойдет и дальше... что через пять тысяч поколений мужская хромосома окончательно исчезнет из нашего генофонда почему же такая неприятность ожидает именно y к хромосому сайкс предполагает что причины всему являются ухудшающиеся условия окружающей среды но половые хромосомы уже сами по себе очень хрупкие и неустойчиввое образования и при воздействии на ни Токсичных веществ, повышенных доз ультрафиолета и радиации, могут мутировать с высокой частотой. А Y-хромосома особенно нежная. Содержащие ее оплодотворенные яйцеклетки живут меньше, поэтому, возможно, и мальчики рождаются реже. Более того, по мнению ученого, мужские хромосомы более чувствительны к внешним воздействиям. Кроме предполагаемых неприятностей в будущем проблемы со сперматозоидами появились у мужчин уже в наше время так согласно статистике за последние сто лет объем производства и густота мужской спемы уменьшились более чем на шестьдесят процентов и если сто лет назад в одном миллилитре семенной жидкости у мужчин находилась в среднем около ста миллионов сперматозоидов двадцать пять тридцать лет назад шестьдесят миллионов то сегодня нормы считается уже торг миллионов хотя в среднем их насчитывают всего двадцать пять миллионов на один миллилитр казалось бы ничего страшного ведь для оплодотворения женской половой клетки достаточно всего одного сперматозоида а их ваэккуляте несколько десятков миллионов Однако вся беда в том, что если их меньше, чем 20 миллионов на кубический сантиметр, возможность заиметь потомство становится для мужчины проблематичной. И, как показывает исследование, каждый год количество сперматозоидов в семени среднестатистического мужчины постоянно уменьшается на 1%. В то же время и подвижность спермиев ежегодно улучшается. Также сокращается почти на полпроцента более того в исследованных сперматозоидах половина оказалась дефектной пятьдесят один процент малоподвижный восемнадцать аномально скучены четырнадцать вообще имеют разные патологические изменения неясно могут ли участвовать эти дефектные сперматозоиды а в оплодотворении а если и могут то как это повлияет на здоровье будущего ребенка и вслед за этими вопросами возникает еще один возможно самый важный будет ли продолжаться эта тенденция и если будет куда это может привести человечество неужели настанет момент когда оплодотворение станет возможно только при помощи банков спермы в чем же причина такого опасного феномена оказалось в тех вредных веществах которые попадают в организм с пищей водой и воздухом а таких веществ обнаруживается все больше и больше а в лабораторных условиях экспериментальным путем доказана что сперма теряет свою активность при добавлении в один миллилитр семенной жидкости всего 1 миллиардной доли грамма полих лор бифинла вещества широко применяемого в качестве пластификатора при производстве лаков клеев пластмасс и интенсивно загрязнящу воздушную среду в процессе сжигания мусора не меньший вред может принести для здоровья и контакт человека с тяжелыми металлами свинцом кадмием ртутью при попадании в организм они повреждают тончайшие оболочки семенных канальцев и нарушают процесс образования сперматозоидов жестоким врагом мужчины являются и различные яды химикаты многие лекарственные препараты а также вещества сознательно употребляемые людьми для удовольствия Никотин, алкоголь, различные наркотики, плохое питание, неправильный образ жизни. Для объяснения этого феномена в последние годы в западной прессе активно обсуждается проблема так называемых псевдогормонов, веществ, содержащихся в окружающей среде и способных оказывать на организм воздействие, аналогичное тому, которое оказывают натуральные человеческие гормоны. даже казалось бы такое во многих отношениях полезный напиток как пиво некоторые ученые также пытаются отнести к псевдогормонам во первых в прокладках выстилающих изнутри пивные крышки содержатся специфическое вещество дифеолл а которые и подозревают в негативном воздействии на гормональный баланс мужчины во вторых в состав пивных дрожжей определенное количество растительного эстрогена женского полового гормона и в то время как доза псевдогормонов искусственного происхождения потребляемых человеком ежедневно не превышает нескольких микрограммов растительные эстрогены поступают в организм сотнями миллиграммов в конце концов содержатся они не только в пиве но также в овощах и фруктах под сильным и обоснованным подозрением у ученых находится также шумовое загрязнение перегрев организма стресса с другой стороны уже сейчас ясно что количество сперматозоидов напрямую связано с местом проживания так мужчины нью йорка имеют в два раза больше сперматозоидов чем жители лос анджелеса в одних странах европы эта проблема существует а в других ее нет и кто знает не начнутся ли крупные миграции населения с плохих территорий на хорошие когда ученые точно установят благоприятные и неблагоприятные места не исключено что ученые все же найдут причину такой аномалии и теми или иными способами сумеют ей противостоять